Глава двенадцатая. Однако дракон даже бровь не повел. Смотрел, как будто сквозь меня, как будто я была пустым местом, словно и не было того разговора на пути в столицу. И зачем он вообще пришел? Орк и дракон. У Рейнанда и Меггер есть что-то общее? Мари, соседка осторожно коснулась моего плеча. Ты чего вскочила? Да как же, время? «Рано!» — отмахнулась Мэгр. «Так что еще успеем привести себя в порядок». «Ну так что, договорились?» В разговор вмешался Рейнанд. «Сегодня в семь». «Да». Орка кивнула, а после хлопнула себя по лбу. «Вот, познакомься, моя соседка, Марианна Эдерли». «Мы знакомы», — буркнул Черный, после чего развернулся и скрылся за поворотом коридора. Какого демона это было? От него так и веяло холодом. Хм, вот как!» Прошептала себе под нос Мегар, после чего затянула меня в комнату. «Значит, знакома с Черным? «Я бы не сказала, что знакома. Так, пересекались пару раз. А зачем он приходил? Да и как? Охрана?» «Артефакты еще не активировали. Это сделаю только сегодня вечером» а приходил, чтобы узнать о тренировках по Макболу. Мы с братом теперь состоим в команде Острые Клыки. Рейнант один из немногих драконов, с кем еще можно говорить нормально и хоть как-то сотрудничать. А я не видела тебя в прошлом году на играх. После того, как наша академия проиграла Академии Тарун, ректор решил перетасовать всех игроков, набрать дополнительных и уже из них к концу года собрать новую команду. Нас с братом поставили в оборону. Мне и самой интересно, как у нас выйдет. До этого я была лишь наблюдателем. Я тоже. Задумчиво проговорила я. Я не пропускала ни единой тренировки Алекса, ни единой игры, ходила за ним, как верная собачонка. А он... Ладони сами с собой сжались в кулаки. Эмоции бурлили еще немного, и они выплеснут наружу. Надеюсь, вы надерете задницу Алексу, нашему негласному королю, «Идеальному студенту, чтоб он провалился в пекло!» — прошипела я. Метка истинной кольнула кожу. Золотая весть будто извивалась, точно змея. Схватившись за запястье, я сплела на ней заклинание холода, чтобы хоть немного унять боль. Помогло, но это ненадолго. Я нутром чувствовала, в каком бешенстве сейчас находится Алекс. «Голден?» — прищурилась Мегар. «Клан золотых, да?» — я кивнула. Он был капитаном в прошлом году, и сейчас, когда начали перераспределение команд и набор новых участников, эта золотая ящерица утащила за собой лучших игроков. И сколько сейчас команд? Я сделала вдох-выдох, и чтобы соседка не заметила моего состояния, села на кровать. Всего пять, но пока не во всех набрано нужное количество игроков. Нам не хватает еще двоих. Будем надеяться, что успеем до конца следующей недели. Обязательно буду болеть за вас. Я натянуто улыбнулась. Правда, Мэгр, похоже, поняла, что мне несколько нездоровится. Соседка присела рядом и под ее тяжестью кровать немного прогнулась, а Торке пахло довольно странно. Хотя нет, не так. Скорее, аромат был необычен для меня. Прошенный с солнцем песок и пряные травы. Вижу, тебя что-то беспокоит. Расскажи, полегчает. Мне и правда нужно было выговориться. Золотая весь вновь кольнула запястья, словно сотни жал впились в кожу. «Если я расскажу, проблема от этого меньше не станет», я лихорадочно сжимала руку золотой вязью. «Но ты попробуй!» Мэггар треснула меня по плечу, отчего я едва не завалилась на бок. «Ох, прости!» — виноват улыбнулась соседка. «Забываю иногда, что люди не такие крепкие, как мы». «С чего бы начать?» «С самого начала, конечно». Мэггер закинула ноги на кровать и приготовилась слушать. Рассказывать все я ей не стала. Ограничилась лишь тем, что и так все знали. «Я истинная Алекса. Он изменил с моей лучшей подругой. Свадьба сорвалась, и теперь мне придется учиться с ним в одной академии еще год». «Вот же драконья задница!» пренебрежительно фыркнула соседка. Я знала, что золотой тот еще говнюк, но чтобы изменить свои истины прямо на свадьбе. Да что сейчас об этом говорить? Я пожала плечами. Прошлое не изменишь. Зато можно поработать над будущим, философски подметила Орка, но тут по коридору пронесся пронзительный голос нашего ректора, спроецированный и усиленный артефактами. Приветственная речь состоится в главном зале через 30 минут. «Прошу студентов не опаздывать!» «Приветственная речь состоится в главном зале через 30 минут!» «Прошу студентов не опаздывать!» Одевались мы не спеша. Я еще успела отгладить форму с помощью бытового заклинания и собрать в хвост волосы. На мэгр были брюки, белая рубашка и приталенный пиджак с гербом Академии, специально переделанная под нее мужская форма. Женщины их разы не носили ни платьев, ни юбок, отдавая тем самым дань традициям. До главного зала дошли без происшествий, хотя на меня и на Мэггер бросали косые взгляды. Орка вполне свыклась с ними, а вот я не совсем. Мы сели посередине на верхних рядах, так что я видела головы почти всех своих однокурсников, но никто из них со мной не заговорил. От этого я чувствовала себя не в своей тарелке, постоянно оглядывалась, лихорадочно мотала головой, Шепотки вокруг моей персоны не замолкали, словно мое появление было самой главной новостью в этом году. Положение обострилось, когда в зал вошел Алекс, а за ним четким строевым шагом промаршировали его дружки – зеленый, красный и ледяной. Я отсюда видела, как напряжен Алекс, видела, как на скулах ходят желваки, как пульсируют темно-синяя вена на его виске. Я смотрела на него слишком долго. Он почувствовал и обернулся. Небо, как же горели его глаза. Какой иступлённый яростный пламя рдела в его взгляде. Я невольно вздрогнула и поежилась. «Хорош, как всегда», фыркнула Мэггар, чем отвлекла меня от Алекса. «Он у тебя просто душка». «Ты тоже почувствовала это?» «О, от такого взгляда полыхают стены». Но не бойся, держись рядом со мной. Нет, не хочу подвергать тебе опасности. Забыл, что я сказала. У орков толстая кожа. Не в этом дело. Алекс может быть опасен. Да вот я и говорю, нам драконий жар не страшен. Правда? Поразилась я. Мы проходили на первом курсе историю раз, но я что-то не припомню, чтобы нам рассказывали о такой особенности орков. «Наверное, тогда у меня голова была забита Алексом». Майгар кивнула, а после ее взгляд устремился ко второму входу. «Явились, не запылились», — прогудела она, улыбнувшись. Оглянувшись, увидела, на кого она смотрит. В торжественный зал вошел еще один орк в компании черного дракона. а, -а, -а орк упал на скамью рядом со мной. «Меня все-таки не обманули. К моей сестре в самом деле подселили человечку. «Брат», — сурово процедила Мегар, — «будь вежлив и обходителен. В противном случае будешь валяться в огребной яме на занятиях у профессора Дориата». «И кто ж меня туда отправит? Ты?» Усмехнулся Орк и, подмигнув, обратился ко мне, протянув руку. Харкта, Мариана «Марианна Эдерли. Рукопожатие Орка было таким крепким, что у меня даже кости затрещали. Они с сестрой были похожи» не считая цвета кожи. У Харга она была чуть темнее, чем у Мэггар. Но в ширину орк был в два раза крупнее Рейнанда, такая грозная зеленая скала с клыками. «Эдерли, Эдерли!» — причмокнул Харк. «Уж не ты ли, Марианна Эдерли, что...» Харк. в разговор вмешался Рейнанд. «Не мог бы ты помолчать?» «Его высочество не в духе!» Подколол дракон Орка, однако в скором времени он действительно стих. Но не из-за приказа Рейнанда, а из-за того, что на широком постаменте впереди возникли преподаватели во главе с ректором. «Дорогие студенты!» Голос ректора прокатился по залу, и все шепотки тут же смолкли. «Рад приветствовать вас всех в Королевской Академии Ламарда! Этот год обещает нам много новых открытий и приключений!» В первую очередь я хочу сказать, что команды по Макболу претерпели кое-какие изменения. Я решил, что каждый вправе поучаствовать в этих играх, так что мы увеличиваем число команд. А в конце учебного года проведем свои соревнования. Обещаю, призовой фонд будет более чем достойным. Также у нас изменения в преподавательском составе. Ректор перечислил имена новых преподавателей, но я их сразу же забыла. На моем факультете все осталось без изменений. «А теперь у меня плохая новость», — ректор кашлянул. «Из-за того, что корона сократила студенческий фонд, ваши стипендии будут урезаны».